Глава 18. Внедорожник переваливался на свежих воронках, будто плыл по окаменевшим волнам. Капитан Соколов прижался бомб в стеклу, представляя, как за окном сменяются сцены минувших боев. Старший лейтенант Воронин сидел, зажав руки между коленями. На полу он нашел пару гильз 7,62х54 мм и пытался носком сапога столкнуть их в узкую щель под дверью. Тед Хилл смотрел на дорогу, напивая незнакомую мелодию, Но каждый раз замолкал, когда по пути натыкался на обгоревшие австралийские бронемашины с вывернутыми наружу пулеметными портами. На опушке леса оказался сбитый вертолет, и его лопасти, застрявшие в стволе векового дерева, теперь служили качелями для стаи радужных попугаев. «Ваш?» — Николай присматривался к корпусу машины, пытаясь разглядеть опознавательные знаки. «Наш», — коротко ответил Хилл, а Николай, удовлетворенный ответом, ухмыльнулся про себя. Внедорожник проехал небольшой населенный пункт с полуразрушенными домами и выехал на открытую местность, встретившую их запахом горелой пшеницы. Просторные крестьянские поля, превращенные в кладбище бронетехники, дымились до сих пор. Среди островов машин бродили дикие собаки, обнюхивая разбросанные вещи. Иногда водитель притормаживал, объезжая группы солдат, хотя и изредка встречались и одиночки. Русский кавалерийский полк, который сражался на этом участке, дал хороший бой врагу. И теперь два тяжелых вражеских трактора усердно расчищали дороги от подбитой техники. Ехали они не более получаса, по пути преодолев пять блокпостов, остановились в разрушенного дома рядом с тремя грузовиками и бронетранспортером. Приехали, Тед показал рукой на старый сельский стадион, который когда-то использовали для игры в футбол. Над землей, пропитанной запахом сырости и ржавчины, возвышался стальной каркас безысходности. Центральная зона футбольного поля, огороженная колючей проволокой, напоминала абсурдный гибрид стадиона и загона. Вытоптанное поле с поваленными воротами контрастировало с грудой блестящих алюминиевых котелков у края. Линии разметки, когда-то белые и четкие, теперь сливались с грязью, словно напоминание о мирной жизни. Четыре вышки с неподвижными часовыми образовывали смертельный квадрат. Их силуэты, похожие на растопыренные пальцы, впивались в низкое небо. Стволы пулеметов, отслеживающие малейшую попытку побега, медленно поворачивались из стороны в сторону. Двойки патрульных двигались вдоль заборов так к невидимому метроному. Отчетливый топот их сапог, выбивающих грязь из земли, сливался с лязгом затворов. Один патрульный всегда смотрел на пленных, другой в сторону леса, словно боялся, что деревья прорастут сквозь колючее заграждения. За решеткой из колючей проволоки мелькали силуэты в изорванных мундирах, Они бродили по полю, спотыкаясь, о кочки так, будто при каждом шаге земля намеренно выгибалась под ногами. Некоторые бесцельно пинали прогнившие комки грязи. Звук глухих ударов напоминал биение сердца за решеткой. У края забора валялся перевернутый тазик, импровизированная мишень для тренировок охранников. На столбе у ворот болталась табличка с зачеркнутым названием стадиона, поверх которого мазками краски вывели надпись «Сектор 3». Ветер свистел в спиралях ягозы, проволочных препятствий. Их колючие кольца блестели, как оскал хищника. Воздух был густым и чужим, будто все это происходит в кошмарном сне. Сердце Соколова сжалось от вида пленных. К майору Хиллу тут же подбежал военный в лейтенантских погонах и доложил, вытянувшись по стойке смирно. Тед передал ему документ. — Это начальник лагеря. Без его разрешения ничего не делать. Пленным не подходить. Резких движений не совершать, не угрожать, не бежать. Находиться постоянно рядом со мной, ясно? — Ага, — хором ответили парни. — А можно? — Максим, вопрос касается ваших жизней, — раздраженно ответил Тед. — И юмор тут неуместен. Соколов с ворониным растерянно стояли в стороне, наблюдая, как водитель выгружает коробки из багажника. Тед кивнул им, и втроем, взяв по коробке, они направились к заброшенному стадиону, переделанному под временный лагерь для военнопленных. Немногочисленные охранники хмуро смотрели на них, выслушивая окрики своего начальства. Лейтенант, комендант лагеря, проводил гостей до калитки, там их досмотрели, и, забрав у Теда табельный пистолет, пустили внутрь, где был еще один контур из колючей проволоки. Увидев новых людей, пленные зашевелились и начали переговариваться. Полторы сотни человек находились под открытым небом, уставшие, грязные, голодные. Они с любопытством и ненавистью смотрели на прибывших офицеров, не зная, чего от них ожидать. Комендант дал команду охранникам. Те открыли калитки и начали оттеснять пленных в центр. Дежурные свышек направили на них стволы пулеметов. «Вы что, звери, творите?» Николай вплотную подошел к Теду. «Они вам что, скот? И после этого хотите их убедить, что ваш социализм прекрасен?» «Война, Николай, война. Я не могу ходить за каждым пленом и сопли ему вытирать». Шепнул в ответ майор. За ними не ходить надо, организовать человеческое отношение к ним. Крышу над головой, гигиену, питание. Это же элементарно. Я в этом цирке не собираюсь участвовать. Отставить, Соколов. Мы должны выполнить свою работу и привлечь людей на нашу сторону. На какую сторону? Они сейчас в таком состоянии, что голыми руками готовы порвать тебя и всю охрану. Для них отчизна превыше всего, а вы враги и оккупанты, вторглись на их землю. «Твои речи тут не сработают!» «Открывайте коробки!» – произнес Тед, опустив свою на импровизированный стол из двух снарядных ящиков, поставленных друг на друга. Внутри коробок лежали пачки печенья и пакеты с водой. Майор приказал охране и те быстро выстроили пленных. Поочередно каждый из них подходил, и ему вручали еду и питье. Пленные тут же вскрывали упаковку и на ходу начинали есть. «Долго они тут находятся!» — спросил Макс, с ужасом наблюдая за вчерашними солдатами царской армии. «С неделю», — ответил тет, передавая очередной комплект в руки пленному. «Русские, что ли?» — хрипло спросил измученный солдат, в рваной рубашке, покрытой грязью и бурыми пятнами. «Иди, иди, не задерживай», — прогнал Тед пленного. Солдат в кавалерийской форме презрительно посмотрел на вражеских офицеров, но еду выбрасывать не стал, а тихо вернулся в строй. Охранники и комендант с любопытством смотрели за происходящим, не забывая при этом следить за пленными, и мгновенно реагировали на любые нарушения правил. Менее расторопных они подгоняли прикладами и криками, заставляя быстрее двигаться. Соколов с Воронином беспомощно наблюдали за всем этим. Они разрывались между своими эмоциями и холодным расчетом. Чувства подталкивали их помочь бедолагам, оказавшимся в плену. Хотелось просто перестрелять охранников и выпустить всех на свободу. Но трезвый рассудок говорил, что они не должны вмешиваться в ситуацию, им просто следует выполнять свою задачу. Это не их мир, не их война. «Не видно его?» – спросил Макс, всматриваясь в лица пленных. «Не». Николай глазами пробежался по неровному строю. «Если бы он тут был, давно уже выкрикнул бы в наш адрес ядреную шуточку». «Да, ему палец в рот не клади. Поязвить он мастер. Может, молчит потому, что не хочет нас подводить?» «Может. Смотрим. Наблюдаем». Соколов передал следующую коробку. Раздав все содержимое, майор Хилл медленно прошелся вдоль строя пленных солдат, заглядывая каждому в лицо. Он поднялся на ящике, как на пьедестал, и заговорил. «Вы слышите этот ветер? Он несет не пепел костров, а пепел старого мира. Мира, где ваши отцы пахали барскую землю, а матери плакали в пустые котлы». Мира, где вас, как скот, гнали на убой за интересы князей, которые имени вашего не запомнили. Да, мы враги, но не вам. Мы враги цепям на ваших руках, враги голоду в деревнях, враги темноте, что столетиями душит наш народ. А вы заложники этой тьмы. Разве не за правду вышли под пули? Разве не за хлеб мечтали вернуться? Тед протянул руку в сторону города Сомова. Там за этими полями уже делят землю те, кто был вчера рабом. Там кузнец кует плуги, а не сабли. Там ваши братья, те самые солдаты, что бросили царские мундиры в грязь, строят республику Антарктиду. Они не предлагают вам предать родину. Они зовут ее спасти от генералов, продающих русскую кровь за золото. Выбирайте или гнить здесь, или взять винтовку, но уже за себя. За то, чтобы ваш ребенок не знал слова «барщина» чтобы сестра не шла в бесправные горничные, а училась в школе, чтобы старики не молились на портрет царя-кровопийца, а дышали свободно. Майор замолчал, спрыгнул с ящиков и поднял ком грязи. «Это земля ваша, и австралийская армия ваша, а битва общая!» «Красиво стелет, шепнул Макс. «Замполит». А они?» — Тет показал на Соколова и Воронина. «Они русские офицеры!» «Они сделали правильный выбор, и теперь мы вместе строим новую страну, новую республику, где власть будет в руках народа. Власть будет в ваших руках. Капитан Соколов, будьте добры!» Майор пригласил их на свое место. Николай смотрел на пленных и старался не встречаться с кем-либо взглядами. Сейчас он примерял образ предателя и перебежчика, ибо это ему совершенно не нравилось. Он готов был провалиться сквозь землю, чтобы не чувствовать того, что сейчас испытывал. «Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры!» Начал Соколов, ища листок бумаги по карманам. «Я капитан!» Навоз свиной ты, не капитан!» Выкрикнули из толпы. «Вешать таких надо!» Поддержал другой голос. «Накол, предатели!» Выкрикнул третий, и толпа пленных загудела. В соколовой и Воронина полетели коми земли и недоеденные пачки печенья. Лишь быстрые действия охраны и выстрелы в воздух утихомирили строй. Тед поднялся на ящики. «Товарищи, все, кто желает ускорить становление молодой республики и приблизить светлое будущее, подходите ко мне. Я запишу ваши фамилии, и сегодня же вы уедете в наш полевой лагерь. Там вам организуют баню, предоставят еду, новую одежду». «Шел бы ты, халлуй безбожный!» — прозвучал одинокий выкрик. Майор Хилл смотрел на строй в надежде увидеть хоть одного желающего, но таковых не нашлось. И прав был Соколов. Пленные смотрели так, что их останавливала лишь вооруженная охрана и пулеметы на вышках. «Поехали», — разочарованно сказал Тед и быстро направился к выходу. Уезжали они спешно. Майор сел в машину, даже не попрощавшись с комендантом. Макс выкинул пустые гильзы с пола, которые нервировали его всю дорогу. Николая после встречи мучили двойственные чувства. «Если и в следующем лагере такие же условия, то сторонников ты не найдешь». «Представь себя на их месте», — сказал Николай. «История России помнит и революции, и коммунизм». Но эти слова Тед обернулся. «В вашем мире?» Но Соколов вспомнил про Макса, ничего не ответил, приложил палец к губам и перевел на него взгляд. Майор, понимающе кивнул. «Хорошо, доедем сейчас до лагеря номер один». Посмотрим там на условия содержания. «Возможно, ты прав, и необходимо поменять подход», – произнес Тед. «А как давно существует социалистическая Австралия?» 7 марта пятнадцатилетия отпразднуем», – сообщил майор. «А хочешь, я тебе кратко расскажу, как было и что будет с Австралией в будущем?» «Можешь считать меня пророком», – предложил Соколов и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Двухтысячный год». Родилась Австралийская социалистическая республика, как новобранец в лаптях. Голодный, но амбициозный. Команда была едина, даешь индустриализацию, и вы пахали, как валы на поле. Трактора? Собрали из трех подков и кулацкого гнева. Электростанции? Строили по принципу «шаг вперед, два в могилу». Но в восьмом уже были колхозы, оперный театр и ром, что крепче генеральских нервов. Сейчас республика ищет союзников, добровольно-принудительно социализируя соседей. Пройдет с десяток лет, утихнут войны, и наступит эпоха, когда даже брови генсека станут памятником стабильности. Пятилетки? Как дембельские календари. Года идут, а все одно и то же. План выполнен чаще на бумаге. Очередь за колбасой длиннее, чем дорога к коммунизму. На заводах станки времен царя Гороха, в магазинах вазелин вместо масла. А в газетах бодрые рапорты. Страна впереди планеты всей. А после, дорогой Тед, придет к власти какой-нибудь Джонсон с лозунгом «Давайте жить по-новому». Ваши дети обрадуются, как старослужащие перед дембелем. Только вот перестройка окажется, как ремонт в казарме. Стены снесли, а крышу забыли. Магазины пусты, как кошелек матроса после увольнительной. Союзники разбегутся, словно солдаты от дедовщины. А там и дембель». Останутся только флаг, гимн и вопрос. Куда делись все галоши и колбаса по доллар двадцать? Этим все и закончится. Но, возможно, это время ты уже не застанешь. Майор Хилл молча переваривал информацию. Максим с восхищением смотрел Николая. «Спасибо за историю», — улыбнула. Воронин показательно оскалил зубы. «У нас такого не будет», — наконец ответил Хилл. «Твои выдумки совершенно неприменимы к реальности». Ну да, ну да!» — в голос засмеялся Макс. «Лагерь далеко? Большой?» Соколов смотрел в окно и представлял очередную неприятную встречу с пленными русскими солдатами. «Побольше. Сейчас там находится...» — Тед перелистывал документы в поисках информации. «347 пленных». «И что? На них тоже печенье набрал?» Максим попытался сквозь маленькое окошко заглянуть в багажник. «Нет. Большой лагерь». Соколов достал листок с текстом, перечитал его и, порвав на мелкие кусочки, швырнул на пол. Через час они заехали на территорию ферменского хозяйства с двумя большими коровниками. Вокруг вместо заборов расположились несколько огневых точек с пулеметами и множество постов охраны. Длинные беленые здания с низкими крышами резко контрастировали с потемневшим из-за приближающейся непогоды небом. В ста метрах начинались заборы частных владений небольшого поселка. Едва только проверили документы Хилла, появился и местный начальник, комендант лагеря в звании капитана. Он выслушал Теда, осмотрел прибывших с ног до головы и утвердительно кивнув, ушел, оставив вместо себя заместителя, пухлого прапорщика с розовыми щечками и пышными усами. Тот в руках держал на гайку и при каждом случае подкручивал себе усы. Все пленные, разделенные на две равные группы, размещались в коровниках. Внутри запах навоза смешался с запахом человеческих выделений и полной антисанитарии. Здесь толпа плененных солдат держалась более молчаливо. Никто не выкрикивал, молча послушали призывы Теда, а Соколова и вовсе проигнорировали. Максим залез на самую высокую точку и среди толпы пытался найти Михайлова. На одну группу ушло полтора часа времени, затем все трое остановились на улице, дыша свежим воздухом. Макс жадно курил, озираясь на вездесущую охрану. А Николай пытался объяснить майору Хиллу бесперспективность его замысла. Вы не создали условия, понимаешь? Чтобы вырастить пшеницу, не надо зерна бросать на камни и уговаривать его. Надо создать условия для роста. Покажите им, что вы лучше, и они сами придут. Сейчас же этот цирк только укрепляет ненависть к вам. У меня есть утвержденный план мероприятий. У меня есть приказ. Не сдавался Тед. Помнишь, я тебе рассказывал про будущее Австралии? Ты еще говорил, что у вас такого не будет. А твой план что? Это именно то, о чем я тебе говорю. Твои же руководители и командиры сидят там наверху и не видят, что происходит под ногами. Или не хотят видеть. В общем, ничего у вас не получится. Тед промолчал, но Соколов увидел, что тот начал понимать ситуацию. Ладно, пойдем, выполним еще один пункт твоего запланированного мероприятия. Переживем позоры, поедем дальше». Николай взглянул на пухлого прапорщика, который всюду следовал за ними. Максим бросил окурок, и тут его внимание привлекла лесная опушка, расположенная метрах 150 от коровников. Ровно посредине между фермой и лесом проходила бетонная дорога, на которой стояли броневик, пара грузовиков и их внедорожник. Он вглядывался в деревья, пытаясь понять, что же там такое. Благодаря имплантам в глазах он мог хорошо видеть на большое расстояние поле зрения попал дымовой шлейф, называемый «хвост дракона», возникающий из-за выброса газов после выстрела гранатомета. Через долю секунды оглушительный взрыв и яркий огненный шар поглотили броневик. Максим бросился на Николая, повалил его на землю. Сразу после взрыва началась стрельба. Охранники и часовые забегали, выясняя, откуда стреляют, а пулеметчики разворачивали стволы. Звуки выстрелов, крики и стоны мгновенно заполнили лагерь. Тед подполз поближе и показал нам внедорожник. Его водитель лежал у колес, пытаясь укрыться от пуль. Заработали пулеметы, издавая монотонный треск стрельбы. Тусклое зарево пожара, вспыхнувшего у броневика, затмило здание рваными тенями. Дым густой и едкий, как проклятие, заполнял пространство вокруг, смешиваясь с копотью горящей солярки. Прижимая Николая к земле, Максим почувствовал, как под пальцами пульсирует глина, будто сама почва стонала от разрыва. Где-то рядом за грузовиками послышались голоса и команды. Тед, пригнувшись, метнулся к внедорожнику. Водитель с лицом, искаженным животным ужасом, судорожно полз под днище, оставляя за собой кровавый след. Пуля снесла ему каблук вместе с пяткой. Майор хотел пробраться в салон автомобиля, но очередь, посекшая стекла, охладила его пыл. Соколов позвал его, но тот уже заполз под машину и больше не показывался. Из коровников, словно испуганные крысы из нор, высыпали пленные. Они, изгорбленные, пытались укрыться за ящиками с пайками. Другие, те, что посмелее, расхватали обломки досок, камни, все, что могло стать оружием, и начали бить ближайших охранников. Пулеметные очереди прошили в воздух, выбивая искры из колючей проволоки. Охранник рваной рубашки злобно выругался и повернул ствол пулемета на пленных, но так и не успел выстрелить. Максим с обрезком трубы метнулся к нему и ударил по голове. Пулеметчик обмяк, завалился на бок, Воронин скинул с себя китель офицера австралийской армии, развернул ствол пулемета на сторожевую вышку. Еще минуту назад там маячил силуэт часового с биноклем, теперь заполыхал огонь. Человек-факел, вопящий, словно демон из преисподней, рухнул вниз, рассыпая искры, как кузнечный горн, опрокинутый невидимой крепкой рукой. Соколов бросился к товарищу, подобрав землевинтовку. земли винтовку. Укрываясь за мешками с песком, он стрелял по австралийцам, прикрывая Воронина. В лагере разгорелся хаос и пожар боя, но уйти пока не было возможности, и парни, пытаясь помочь пленным бежать, затерялись в рядах охраны и разрушали ее изнутри.